Глава 10. Ви убила собственных друзей. Ее магия вырвалась на свободу и обнажила истинную суть, отняв двух людей, которые были ей ближе всех остальных в этом мире. Ви уткнулась лицом в ладони, мечтая сгореть вместо них. Голая и безразличная ко всему, кроме своего горя, она свернулась калачиком на бесплодном поле. Империя могла прекрасно существовать и без нее. Она выполнила свою задачу ради сохранения мира, став воспитанницей Севера. Теперь трон мог занять Ромулин, а ее родители... «Ви!» — голос Джакса проник сквозь ее мысли. Ви подняла голову и повернулась. Сбоку, на краю обгоревшего кольца, стояла группа людей. Ее глаза расширились, когда она окинула взглядом Норю, других, неотмеченных болезнью котов, двух все еще сидевших верхом воинов, и увидела Сихру, крепко прижимавшую к себе Эллен, а также неловко стоявшую в стороне Джейми. Сихра говорила что-то, Но Ви ничего не могла расслышать с такого расстояния. Ее зеленые глаза время от времени останавливались на Ви. Вот только ни одна из них не делала попытки приблизиться. Пусть лучше Эллин злится на нее, чем умрет. Ви! задыхаясь, повторил Джакс, остановившись перед ней. Он был по пояс обнажен, его взгляд был устремлен в небо. В руке он сжимал тунику. «Вот!» Ви перевела взгляд с него на одежду, которую он снял, чтобы отдать ей. Затем взяла тунику и поспешно накинула на плечи. Дядя подождал еще секунду, а после посмотрел на нее, и она увидела промелькнувшее на его лице облегчение. «Силы матери!» Он опустился перед ней на колени и крепко сжал ее плечи. Ви слегка поморщилась от боли из-за порезов и синяков, но его объятия дарили столь необходимую поддержку. «Что с тобой случилось?» «С чего было правильнее начать?» Она ударилась, упав в яму. Потом снова пережила внетелесный опыт, увидев будущее, а затем встретила человека, который скорее казался светом, а не чем-то осязаемым. Ее преследовал и чуть не съел больной Норю, а после она увидела, как из нее вырывается магия, которую она даже не знала, как описать. Если бы ей поручили вообразить максимально странный и утомительный день, Винни смогла бы придумать и половины из того, что пережила. На нас напал Норю, он был заражен белой смертью, Белой смертью. Она не думала, что тон дяди может стать еще серьезнее, но поняла, что ошибалась. Ты уверена? Уверена? Твердо ответила Ви. Откуда ты знаешь? Джейми видела, как проявляется болезнь. Пояснила Ви, не желая упоминать о видении, где присутствовали отец и человек в клетке. Конечно, в конце концов она расскажет дяде и об этом, но сейчас из-за такого количества событий ее мысли путались. Она сказала, что эти симптомы упоминали в столице, но и без ее рассказов я знала, как выглядит эта хворь. Слишком близко к сарицу, уму, Пробормотал Джакс. Он поджал губы, темная щетина на лице придавала ему суровости. «Давай возвращаться. Мы должны обсудить всё с Сихрой». Поднеся пальцы к губам, дядя громко свистнул. Гармон, норю которого несколько лет назад Сихра подарила Ви, подошел к ней. Ви с опаской наблюдала за приближением животного. Сегодня она уже вдоволь пообщалась с подобным созданием. Но она понимала, нелепо так рассуждать, ведь гормон был преданным зверем. Наследные принцессы не могли позволить себе поддаваться эмоциям. Она уже не раз познала эту истину на собственном опыте. Какие бы потрясения ни встречались у нее на пути, Ви должна была отмахнуться от них и двигаться дальше, иначе рисковала задохнуться от сомнений в собственных силах. Начни она жаловаться, Никто не поймет и не посочувствует. Давай, пора подниматься. Джакс протянул руки. Ты можешь встать? Думаю, да. Ви взяла его за руки и попыталась подняться, но с ее губ сорвался болезненный крик, а левое колено подкосилось. Однако дядя быстро отреагировал, подхватив ее так, чтобы Ви не пришлось опираться на ногу которая, скорее всего, теперь была сломана. «Или нет?» «Сначала тебя осмотрят целители, затем поговорим с Сихрой». Ви крепко вцепилась в дядю и оглянулась на вождя. Она заслужила наказание, но точно не жаждала приблизить этот момент. «Сэлин и Джейми, правда, все хорошо?» — прошептала она. «Немного шокированы, но магия Эллин защитила их, пусть и с трудом. Если бы ты не остановила пламя, все закончилось бы иначе. Даже не хочу думать об этом. Но в конце концов тебе удалось взять ситуацию под контроль, верно? Пробормотал Джакс. Огонь стих до нашего прибытия. Только я не знаю, как, призналась она. Моя магия, кажется... «Странный». «Неудивительно», — учитывая увиденное. «Ви, ты пробудилась». Ей показалось, за его словами скрывается гораздо более важный смысл. Все обсудим по возвращении. Давай я помогу тебе». Джакс сцепил пальцы и поднял ладони, позволяя ей почувствовать облегчение и даря возможность передохнуть. «Знаю, обычно ты управляешься с ним увереннее меня, но не с травмированной ногой». Пытаясь устоять на одной ноге, Ви недоверчиво посмотрела на животное. Гармон повернул к ней мохнатую голову, и на месте ярких живых глаз она увидела мертвые глаза другого Норю. Она вздрогнула. «Это тот самый гормон, на котором ты всегда ездила». Словно прочитав ее мысли, ободряюще сказал Джакс. «Я знаю». Попытавшись закатить глаза, Ви положила руку на густой мех зверя. «Я не боюсь его». «Естественно, нет». «Просто размышляю о том, смогу ли вытерпеть твою помощь. Но, пожалуй, на этот раз соглашусь принять ее». Ви пыталась драматизировать, и дядя подыграл ей. Это позволило ей отвлечься от боли, пока она забиралась на животное. Травмированная нога заныла, но Ви все еще могла двигать ей, пусть и совсем немного, так что, возможно, речь шла не о переломе. «Устроилась?» — спросил Джакс, садясь позади нее. «Да, и готова как можно скорее приступить к лечению». Кот вскочил, и они понеслись назад в сторону столицы Севера. Всю дорогу дядя Джакс бормотал себе под нос. «Чудо, что ты жива! Хвала матери! Даже представить не могу, что было бы, если бы с тобой и Эллен что-то случилось. Не стоило нам отпускать тебя. Я не должен был позволять тебе уезжать. Сенат рекомендовал воздержаться от охоты, ведь ты становишься старше, и за тобой сложнее присматривать». Надо было мне прислушаться к ним. Одной матери известно, что этот мальчишка напишет в своих отчётах. И всё же... Подумать только, твоя магия только пробудилась, а ты уже учишься управлять огнём такой силы и размера. Возможно, нам удастся потренироваться до того, как придёт время возвращаться на юг. Слова затихали, деревья по обе стороны от них расплывались. Ви опустила взгляд и уставилась в никуда. Она вспомнила отца, стоящего на коленях перед незнакомой королевой в странных одеждах. Ей казалось, он должен находиться на полулунном континенте. Так насколько далеко в будущее она заглянула? Увидела завтра? Или перенеслась вперед на месяц? А может, год? Ви не знала. Давно ли он написал свое последнее письмо? А потом было еще одно видение. И тот мужчина, голос, как он называл себя, он что-то сделал с ней, а потом ушел, приказав найти его. Ви знала, что ее злило сильнее, его командный тон или тот факт, что даже захотя она вызвать его, Понятия не имела, как это сделать. Перед ними показался Сорицуум. Здания с каменными фундаментами и деревянными вторыми этажами проносились мимо, пока Нори унеслись по главным улицам города, направляясь к большой, похожей на замок крепости в его центре. Из-за тесноты улиц Нори ускакали ближе друг к другу, и Ви смогла обратиться к Джеймис Эллин. «Простите!» — крикнула Ви. Обе подруги обернулись и испуганно посмотрели на нее. «Я не хотела...» «За что ты извиняешься?» — покачала головой Эллен. «Мы рады, что с тобой все хорошо». «Заимно». Ви вздохнула с облегчением, понимая, что между ними нет никаких обид. Норю остановился Джакс тут же соскочил вниз и протянул руку, чтобы помочь слезть ей. Ви снова позволила себе принять помощь. Боль и усталость были настолько сильными, что у нее не осталось сил на возражение. Сжав ее талию, дядя опустил ее вниз. Ви перенесла вес на правую ногу, позволяя себе опереться на дядю для поддержки. «Позовите Джинджер!» — крикнул он настолько громко, что Ви была уверена. Его услышала половина замка. «Крон принцесса ранена!» «Ни к чему так шуметь! Я могу идти!» — пробормотала Ви, ковыляя рядом с ним. Не успела она пройти и половины пути до замка, как выбежала целительница. «Принцесса, что случилось?» Взволнованно спросила голубоглазая женщина, разглядывая россыпь синяков и царапин, а затем перевела взгляд на ногу. «О боги! Во что вы ввязались на этот раз? Чем старше становитесь, тем в худшем состоянии возвращаетесь с этой вашей охоты». Она опустилась на колени, поставила корзину и принялась рыться в ней, продолжая причитать. И почему мы продолжаем называть это мероприятие охотой? Ведь знаем, что это просто предлог, чтобы в течение нескольких дней исследовать мир. И разве можно было винить Ви за это? Невозможно все время жить в неволе, но ей пришлось придержать язык. Она уже доставила всем достаточно неприятностей. Водогона Джинджер отправили на север вместе с Ви. Благодаря способности водогонов манипулировать жидкостями в теле и изменять свойства мазей, из них получались превосходные целители. Ви и мечтать не могла о лучшем лекаре. В основном женщина лечила ее после падений и помогала восстановиться после болезней, реже имея дело с последствиями ее безрассудства. «Стоило мне увидеть пламя, как я поняла, вам понадобится помощь. Джинджер сделала паузу, ее руки были липкими от мази. «Это ведь вы вызвали тот огонь, верно?» Ви попыталась сообразить, какой вариант ответа выдать. Несмотря на доверие по отношению к Джинджер, Ви помнила, что та тоже была южанкой, и у нее имелись связи в столице. Однако любые сведения, которые она могла бы послать туда, не успели бы дойти до приезда Ви, А значит, они с Ромулином могли предотвратить любые гнусные интриги. Опять же, кто еще мог начать и остановить такое пламя? Пламя вызвала я. Мне и дочери вождя угрожала опасность. Двусмысленно ответила Ви. Ромулин постоянно подчеркивал, что она никому не должна объяснять больше, чем хочет сама. «Угроза?» О боги, какого рода? Джинджер замолчала. Но получается, вы наконец-то пробудились? Как здорово! Спасибо, Джинджер, перебила ее сихра, словно почувствовав серьезность затронутой темы. Ви даже не заметила ее приближения. Когда закончите осматривать наследную принцессу, не могли бы вы проверить мою дочь и Джейми? «Конечно!» — Джинджер улыбнулась и слегка кивнула. Из всех прибывших слуг и наставников Джинджер легче всех удалось адаптироваться на новом месте. Возможно, дело было в ее работе. Она воспринимала всех в качестве пациентов. А возможно, Джинджер просто была славным человеком. Так или иначе, Ви доверяла ей. Еще секунда, и я закончу с серьезными травмами. Ви закрыла глаза, чувствуя, как густая мазь, которой Джинджер намазала ее опухшую ногу, остывает практически до температуры льда. Когда благодаря теплому воздуху лекарство снова согрелось, отек спал, а боль начала стихать. Ви осторожно перенесла вес на травмированную ногу. Скованность и жжение остались, но, как и сказала Джинджер, худшее было позади. К счастью, травма оказалась не слишком серьезной. «Принцесса, возможно, вы чувствуете себя лучше, но рана еще не зажила, так что будьте осторожны. Никакой беготни, прыжков, верховой езды, драк и всего остального, что вы так любите». «Хорошо», — Вики внула светловолосой женщине. Она была одной из немногих, кто, несмотря на разницу в статусе, легко отдавал Ви приказы. Джинджер кивнула, встала и ушла, оставив Ви с Джаксом и Сихрой. «Принцесса, прошу прощения, что не явилась к вам быстрее», — начала Сихра, — и Ви не понимала, говорила ли она серьезно или озвучивала лишь то, что положено в такой ситуации. Это я должна извиниться перед вами. Ви повернулась к женщине. Я бы ни за что не подвергла Эллен опасности, если бы не зараженная белой смертью Норю. На кону стояли наши жизни. Зараженная Норю? Болезнь распространилась и на животных? Сихра повернулась к Джаксу. Я уже запланировал написать об этом на Запад леди Элеции. Возможно, ей удастся передать сообщение в столицу. Джакс не упускал случая связаться с Элецией. Эти двое так и продолжали находить поводы для переписки. Но, учитывая обстоятельства, Ви не придавала этому слишком большого значения. Думаю, ее мать, посол Иоина, все еще находится в юго-западном регионе Шалдана. Я могу отправить туда гонцов. Отличная мысль. Я составлю письмо. У Ви мелькнула мысль, что по прибытии на юг дядя мог оставить ее. Необходимость в опекуне отпадет, и Ви готова была поспорить, что Джакс будет гораздо счастливее рядом с Элецией. Эта мысль отдалась болью в сердце, и только она приготовилась отогнать ее прочь, Как Сихра вдруг снова заговорила. Спасибо за помощь. Джакс слегка склонил голову, и затем Сихра повернулась к Ви. А теперь у нас есть дела поважнее. Иди приведи себя в порядок, а потом встретимся в моем тронном зале. Ви старалась не выказывать беспокойства по поводу того, какое наказание ее ждет. Конечно, Бождь. Непосвященные могли принять крепость Сарицум за лабиринт. Ви слышала, что в расположенных на юге замках тоже довольно легко заблудиться. Но вряд ли они могли запутать человека сильнее, чем превращающиеся в мосты ветви, которые соединялись с широкими платформами, а затем исчезали в деревьях в ряде проложенных туннелей. Из-за этого существовал риск легко сбиться с пути. Если только вы, не как сама Ви, выросли в этом месте. Так что у нее не было никаких оправданий, она просто тянула время. Ви стояла перед дверью с замысловатой резьбой в конце длинного каменного моста, идущего от ствола самого центрального дерева крепости. Сидевшие вокруг костров старцы говорили, что это древнейшее дерево в мире, и называли его древом матери. По преданию, именно в ветвях этого дерева оказалась падающая звезда — осколок света матери. К тому времени, когда звезда достигла земли, она впитала в себя жизнь дерева и превратилась в женщину. Та самая женщина вырезала цивилизацию из ветвей Древа Матери, основав Шалдан. Ви вспомнила руины, в которые упала, но силой мысли отогнала эти воспоминания. Сейчас у нее были дела поважнее. Подняв кулак, Ви несколько раз ударила костяшками по дереву. По велению магии двери открылись. Полый центр дерева возвышался над куполом. Свисающие из потолка цветы и лианы источали приторно-сладкий запах, который витал в комнате, несмотря на то, что ее половина выходила на широкий балкон. «Входи, Ви!» Сихра стояла в нескольких шагах от своего трона там, где исчезал ствол дерева, а балкон простирался дальше под открытое небо. Смирившись с собственной судьбой, Ви сделала глубокий вдох и шагнула внутрь. Двери за ней закрылись, не оставив Ви иного выбора, кроме как подойти к вождю Севера. Женщине, на чью защиту Ви вынуждена была рассчитывать еще до собственного рождения. «Тебе интересно, зачем я тебя вызвала?» «Честно говоря, вполне понимаю причину». Вив встала рядом и посмотрела на широкие арки и дорожки крепости перед ними. «Вы проявили доброту, позволив мне покинуть крепость, а я злоупотребила вашим доверием, зайдя дальше, чем следовало, в результате чего подвергла опасности вашу дочь». «Ты зашла дальше, чем разрешено?» Сихра искренне удивилась услышанному. Я полагала, Эллен поведала вам об этой детали. Ви досадовала на собственное невезение. Раньше подруга обо всем рассказывала матери, но, похоже, с возрастом научилась хранить секреты. Я ожидала подобного, как и Джакс. Понимаю, но... Ви попыталась продолжить извиняться. И все же, выпустив магию, я подвергла опасности Эллен и Джейми. Будучи недавно пробужденной, мне следовало остаться в крепости и тренироваться управлять своей силой. Сехра смотрела прямо перед собой, на верхушке деревьев в крепости. Она была настоящей правительницей, и Ви надеялась, что когда-нибудь, пройдя долгий путь, станет похожей на нее. Я не стану наказывать тебя. Даже крон-принцесса не должна быть выше наказания. Ей не особенно нравилось, когда ее ругали. Однако отсутствие последствий за проступок казалось неправильным. Для этого нет времени, грозно произнесла Сихра. Нам многое предстоит сделать. Сделать? Повторила Ви, краем глаза глядя на женщину. Она все еще не двигалась почти не дышала. Да, я ждала, когда наступит этот день. Хотела быть до конца уверенной, ибо знания, которые я передам тебе, слышали лишь те, кто принадлежит к моему роду. Ви не понимала, о чем говорит сихра. «Как думаешь, почему ты так долго не могла пробудиться?» «Я... я не знаю...» Все всегда говорили, что я поздний цветок, как моя мать. Но я пробудилась и сумела обрести контроль в джунглях. Моя магия... Она вспоминала того человека в пещере. Его светящиеся изумрудные глаза и слово, которое он произнес. После этого что-то в ней изменилось. Что он сделал с ней? Что за слово отозвалось внутри, когда она высвободила свою магию? «И?» — побудила продолжить сихра. «И мне кажется, я стала лучше понимать свою магию. Думаю, теперь дядя Джакс сможет научить меня и... Джакс ничему тебя не научит». «Что?» — Ви повернулась лицом к вождю. Гнев пробудил в ней искру. Он станет учить тебя, как огненосца. Но я и есть… Нет, Ви, ты не огненосец. Не по своей сути. Конечно, ты умеешь создавать пламя и манипулировать им, но это воплощение твоих ожиданий от собственной магии и ожиданий твоего окружения. Пример борьбы природы с тем, что тебе прививали. Тебя взращивали как огненосца, и все считают, что это твоя стихия. Но у тебя иная сущность. Это не твоя магия. Но я, конечно же, не наделена другим сродством. Ви казалось, будто ее оттесняют все ближе к краю скалы и вот-вот столкнут вниз. Все должно было вот-вот измениться. Да, ты права. «Ты такая же, как я, как Эллин. Ты можешь управлять стихией, но это лишь малая часть твоей истинной силы». «Что?» — прошептала Ви. Она понимала, на что намекает Сихра, но в ее словах не было никакого смысла. Из-за шока ее мозг отказывался принимать доводы логики. Даже когда Сихра произнесла следующие слова, они показались ложью. Висаларис, ты дитя Ярген.